Глава 10. Значение и выводы Стэнфордского тюремного эксперимента. Алхимия трансформации характера. Мы подопытные кролики в лаборатории бога. Человечество всего лишь незаконченный проект. Теннеси Уильямс. Путь действительности. Камина Риэл. 1953 год. Стэнфордский тюремный эксперимент начинался как простой опыт по изучению влияния, которое оказывает сочетание ситуационных переменных на поведение людей, играющих роли заключённых и охранников в искусственно созданной тюремной среде. В этом экспериментальном исследовании мы не проверяли тех или иных гипотез, а скорее оценивали степень влияния внешних аспектов определённой среды на внутреннюю предрасположенность людей, оказавшихся в некой ситуации. Мы хотели выяснить, что сильнее: хорошие люди или плохая ситуация. Но потом эксперимент превратился в яркую иллюстрацию тлетворного воздействия плохих систем и плохих ситуаций, их способности заставить хороших людей вести себя патологическим образом, чуждым их природе. Хронология этого исследования которую я попытался шаг за шагом восстановить в этой аудиокниге, ярко демонстрирует, как обычные, нормальные, здоровые молодые люди подчинялись давлению или уступали соблазну социальных сил, действовавших в этой поведенческой ситуации. То же случилось и со мной, а также с другими взрослыми людьми, профессионалами, которые так или иначе входили в контакт с этими силами. Граница между добром и злом, которая представлялась нам непроницаемой, оказалась весьма и весьма размытой. Пришло время рассмотреть другие факты, собранные в ходе нашего исследования. Различные количественные источники информации проливают свет на то, что произошло в том тёмном сыромном подвале. Мы используем все доступные данные, чтобы осмыслить то, что проявилось в процессе этого уникального эксперимента и установить способы, с помощью которых власть или ее отсутствие могут изменить человечество. В итоге мы сможем сделать важные выводы о человеческой природе и об условиях, влияющих на нее в лучшую или в худшую сторону. Краткие выводы перед углубленным анализом данных. Как мы видели, Наша тюремная среда оказалась психологически весьма достоверной и вызывала у многих участников эксперимента сильные, реальные и часто патологические реакции. Мы были удивлены и откровенным доминированием охранников, и тем, как быстро оно возникло в ответ на бунт заключенных. Нас поразило, что ситуационные факторы, как, например, в истории Дуга 86-12, смогли так быстро и так сильно подчинить своему влиянию почти всех этих нормальных здоровых молодых людей. Переживание потери собственной идентичности, произвол и постоянный надзор, а также отсутствие личного пространства и сна вызвали синдром пассивности, зависимости и депрессии, напоминающий феномен, получивший название выученной беспомощности. Выученная беспомощность Это пассивно отказ действовать и депрессия, возникающие после очередной неудачи или наказания, особенно если они кажутся случайными, не зависящими от наших действий. Примечание. Понятие выученной беспомощности первыми предложили Мартин Селигман и его коллеги, исследовавшие поведение животных. В ходе эксперимента собаки получали удар током и ничего не могли сделать, чтобы его избежать. Скоро они прекратили попытки к бегству, сдавались и пассивно принимали удары, даже когда легко могли убежать. Более поздние исследования показали параллели с людьми. Находясь в ситуации неизбежного шума, люди быстро отказывались от попыток прекратить его, даже если могли это сделать. Также очевидной параллелью можно найти в ситуациях клинической депрессии. Жесток в обращении с детьми и супругами, вйнопленными и обитателями домов пристарелых. Половину студентов-заключённых пришлось освободить раньше времени из-за серьёзных эмоциональных и когнитивных расстройств, временных, но весьма интенсивных. Большинство из тех, кто остался до конца, безропотно подчинялись требованиям и вели себя словно зомби. Они стали вялыми и апатичными, уступая любым прихотям охранников, власть которых становилась всё более жёсткой. Как и отдельным хорошим охранникам, лишь немногим заключённым удалось противостоять ситуации. Например, заключённые могли бы поддержать героический акт пассивного сопротивления, совершённый Клеймом 416, но они стали унижать и запугивать его. Для них Он стал просто нарушителем спокойствия. Они безропотно приняли диспозиционную перспективу, которую внушили им охранники. И даже не попытались осмыслить голодовку Клея как символ и способ сопротивления слепому повиновению власти. Иногда признаки героизма проявлял и сержант. Например, он отказывался обзывать и оскорблять других заключенных по приказу охранников, но гораздо чаще он оставался примерным, послушным заключенным. Джерри 4.86 оказался самым уравновешенным. Однако, как он писал в своих заметках, он выжил только потому, что сосредоточился на своем внутреннем мире и старался как можно меньше помогать другим заключенным, которым, возможно, требовалась его поддержка. В начале у нас была группа людей, Чьи данные почти не отклонялись от средних показателей образованного населения по всем параметрам, которые мы измерили до эксперимента. Тех, кому случайным образом достались роли заключённых, вполне можно было заменить теми, кто играл роли охранников. Ни один из участников обеих групп не совершал преступлений, не имел никаких эмоциональных проблем, физических заболеваний. И даже недостатка в интеллектуальной или социальной области, наличий которых обычно отличает заключённых от охранников и от других членов общества. В силу такого случайного распределения и предварительного тестирования я могу утверждать, что эти молодые люди не внесли в нашу тюрьму никаких патологий, которые могли бы проявиться в роли заключённых или охранников. В начале эксперимента между этими двумя группами не было никакой разницы, но не прошло и недели, и между ними уже не было ничего общего. Следовательно, можно сделать вывод, что их патологическое поведение стало результатом сочетания ситуационных сил, постоянно влияющих на всех обитателей мнимой тюрьмы. Далее эта ситуация была создана и поддерживалась силами определённой системы организованный с моей помощью. Я начал формировать эту систему уже на предварительной встрече с охранниками, посвящённой их психологической ориентации. А затем мы с коллегами выработали определённую политику и процедуры. Ни охранников, ни заключённых нельзя было назвать ложкой дёгтя до тех пор, пока на них не начала влиять бочка комплекс сил, действовавших в этой бочке включал в себя ситуационные факторы личного поведенческого контекста: роли, правила, нормы, анонимность людей и места, процессы дегуманизации, конформизм, групповую идентичность и так далее. О чём говорят полученные данные? Круглосуточное наблюдение за поведением заключённых и охранников, за взаимодействиями между ними, а также за тем, что происходило во дворе тюрьмы, было дополнено видеозаписями около 12 часов, скрытой аудиозаписью около 30 часов, опросниками, собственными отчетами испытуемых и различными интервью. Некоторые из этих данных были подвергнуты количественному анализу, а некоторые были прокоррелированы с окончательными данными. Интерпретация этих данных вызывает серьёзные трудности в связи с относительно небольшой выборкой, выборочностью и неполнотой аудио и видеозаписей, что объясняется ограниченным бюджетом, нехваткой людей и нашим стратегическим решением сосредоточиться на самых важных событиях: перекличках, приёме пищи, визитах посетителей и слушаниях комиссии по условно-досрочному освобождению. Кроме того, было крайне сложно выявить причинно-следственные связи из-за динамического взаимодействия между охранниками и заключёнными в разных сменах охранников. Количественный анализ данных, связанный с индивидуальным поведением, затруднён очевидным фактом сложных взаимодействий между отдельными участниками, группами, а также влиянием фактора времени. Кроме того, в отличие от традиционных экспериментов, У нас не было контрольной сопоставимой группы добровольцев, которые бы прошли те же самые тесты, но не участвовали в эксперименте и не играли роли ни мнимых заключённых, или мнимых охранников. Мы не организовали контрольной группы, потому что считали эксперимент скорее демонстрацией определённого феномена, как в оригинальном исследовании Милгрэма о подчинении, и не собирались выявлять какие-то причинно-следственные связи. Мы предполагали провести сравнение контрольной и экспериментальной групп в ходе будущего исследования. Если бы первый эксперимент принёс какие-либо интересные результаты, таким образом, наша независимая переменная была очень проста: общее влияние на личность статуса охранника или заключённого. Тем не менее, мы обнаружили некоторые явные паттерны позволившие выйти за пределы качественного описания, которое я представил слушателю в предыдущих главах. Эти находки предлагают некоторые интересные выводы о природе психологически необычной среды и о поведении молодых людей, которые в ней оказались. Детальное описание обработки этих данных и их статистический анализ изложены в научной статье и на официальном веб-сайте Стэнфордского тюремного эксперимента prison-act.org Тестирование личности Индивидуальные различия участников исследования изучались с помощью трех методик за несколько дней до начала эксперимента. Мы использовали шкалу F для измерения авторитарных установок, шкалу макевиализма и следующую стратегию манипулирования при межличностном общении и личностные шкалы Комрея. Шкала F ZFScale. Этот тест измеряет приверженность традиционным ценностям и склонность покорно не критично относиться к власти. До того, как участники были разделены на две группы, никаких статистически значимых различий между средними показателями охранников 4,8 и заключённых 4,4 выявлено не было. Однако, сравнивая результаты по шкалеев пяти заключённых, оставшихся в тюрьме до конца исследования, и пяти заключённых, освобождённых раньше, мы обнаружили интересные данные. У тех, кто выдержал авторитарную атмосферу Стэнфордского тюремного эксперимента до конца, показатели по шкалам традиционности и авторитаризма более чем вдвое, средний балл равен 7,8, превышали показатели тех, кто был освобождён раньше. Средний балл равен 3,2. Вот что удивительно. Когда мы ранжировали эти показатели у заключённых от самых низких до самых высоких, то обнаружилась очень существенная корреляция с количеством дней участия в эксперименте. Коэффициент корреляции равен 0,9. Заключённый, вероятно, останется в тюрьме тем дольше, и адаптируется к авторитарной тюремной среде тем лучше. Чем выше его показатели по шкалам жестокости, приверженности традиционным ценностям и подчинения власти, все эти качества были характерны для атмосферы нашей тюрьмы. И наоборот, заключённые, которые хуже всех переносили давление, продемонстрировали самые низкие показатели по шкалеев. Можно сказать к их чести. Шкала макиавеллизма. The Machiavellian scale. Это шкала в соответствии со своим названием оценивает наличие у человека стратегий, позволяющих манипулировать другими в межличностных отношениях. Средний показатель у охранников 7,7 был немного ниже, чем у заключённых 8,8. Таким образом, никаких существенных различий между этими группами обнаружено не было. Не мог этот показатель предсказать и продолжительность пребывания в тюрьме. Мы ожидали, что умение манипулировать людьми у тех, кто получил высокие показатели по этой шкале, так или иначе проявится в повседневной жизни в тюремной среде. Но двое заключённых, имевших самые высокие показатели по этой шкале, по нашим оценкам, лучше всего адаптировались к тюрьме, а у двух других, также успешно адаптировавшихся к ней, оказались самые низкие показатели. Личностные шкалы Комрея. The Comrey Personality Scales. Этот опросник основан на самооценке испытуемого. Состоит из восьми шкал. Мы использовали их, чтобы предсказать личностные различия между охранниками и заключёнными. Вот эти шкалы: доверие, склонность к порядку, конформизм, активность, эмоциональная стабильность, экстраверсия маскулинность и эмпатия. По этим шкалам средние показатели охранников и заключённых оказались практически одинаковыми. Ни одно из различий между ними даже не приближается к статистически значимой величине. Более того, средние показатели группы по каждой шкале находились в диапазоне от 40% до 60%. Это нормальные показатели для мужчин по данным Комрея. Эти данные подтверждают идею о том, что личностные качества студентов в этих двух группах можно назвать нормальными или средними. Грэйк Хейни и Кертис Бенкс хорошо выполнили свою задачу по предварительному отбору студентов-добровольцев. Все наши добровольцы действительно были обычными людьми. Кроме того, не было выявлено никаких факторов предрасположенности, которые указывали бы на отличия между теми, кто играл в роли охранников, и теми, кому достались роли заключенных. Несколько интересных, хотя и незначительных различий мы обнаружили между заключенными, которые были освобождены раньше, и теми, кто выдержал весь этот ужас до конца. Оставшиеся продемонстрировали более высокие показатели по шкале конформизма принятие общества таким, какое оно есть, экстраверсии и эмпатии, отзывчивость, сочувствие, щедрость, чем те, кого пришлось освободить раньше из-за чрезвычайно сильных стрессовых реакций. Если мы рассмотрим показатели охранников и заключённых, которые больше всего отклонялись от средних показателей их групп, 1,5 стандартным отклонением или больше, то увидим некоторые любопытные закономерности. Во-первых, рассмотрим некоторые особенности личности отдельных заключенных. Мое впечатление о том, что заключенный Джерри 5486 был самым здравомыслящим, явно подтверждается тем, что у него оказались самые высокие показатели среди заключенных по шкале эмоциональной стабильности, а почти все остальные показатели были очень близки к средней норме. Все отклонения по другим шкалам были в положительную сторону. Кроме того, у него оказался самый высокий показатель по шкале мускулинности. Я редко плачу. Меня не интересуют любовные романы. Стюарт 819, разгромивший свою камеру и разозлившийся сокамерников, которым пришлось убирать за ним, получил самые низкие показатели по шкале склонности к порядку. Степень, в которой человек склонен к педантизму, порядку и аккуратности. Несмотря на правила, его это не заботило. Угадайте, кто получил самые высокие показатели по шкале активности. Склонность к физической активности, тяжёлой работе и спорту. Конечно же, сержант 2093. Шкала доверия оценивает базовую веру в честность и добрые намерения других. В этой категории победителем стал Клей-4-16. Наконец, кто из заключенных получил самые высокие показатели по шкале конформизма? Вера в охрану правопорядка, принятие общества таким, какое оно есть, и возмущение инакомыслием. Кто сильнее всего возмущался, когда Клей-4-16 не подчинялся требованиям охранников? Конечно же, красавчик Хаби-7258. А лишь несколько охранников оказались обладателями интересных нетипичных профилей личности. Во-первых, хороший охранник Джон Лендри, но не его брат Джеф, получил самый высокий балл по шкале эмпатии. Охранник Варниш получил самый низкий балл по шкалам эмпатии и доверия. Но самые высокие показатели по шкале склонности к порядку У него также оказался самый высокий балл по шкале макивиализма среди всех охранников. В совокупности эти показатели указывают на холодное, эффективное, механистичное и отчуждённое поведение, каким оно и было у Варнише в ходе эксперимента. Эти результаты свидетельствуют о том, что данные, получаемые с помощью тестов личности, действительно иногда предсказывают поведенческие различия. Но мы должны быть осторожны и не преувеличивать их значение при исследовании паттернов поведения в новых ситуациях. Например, в ходе нашего эксперимента. К примеру, на основании всех собранных нами данных, Джерри 5486 оказался самым нормальным из всех заключённых. Однако вторым по нормальности, в соответствии со всеми тестами личности, оказался Дук 8612. Этот показатель вряд ли мог предсказать длинный список его нарушений и последующее безумное поведение. Более того, мы не смогли найти никаких предварительных данных, способных указать на разницу в поведении между четырьмя самыми придирчивыми охранниками и другими, менее жестокими. Ни одна черта личности, измеренная тестированием, не смогла предсказать настолько выраженных поведенческих изменений. Далее, если обратиться к показателям личности двух охранников, оказавшихся самыми жестокими и склонными к садизму по отношению к заключённым, Хельмана и Арнета, то окажется, что убы они получили обычные средние показатели по всем шкалам личности, кроме одной. Их показатели отклонялись только по шкале маскулинности. Проницательный сторонник теории личности мог бы предположить, что Хелман, наш мерзкий Джон Уэйн, получил по шкале маскулинности самые высокие показатели. Но на самом деле результаты оказались прямо противоположными. По шкале маскулинности Джон Уэйн получил самые низкие показатели не только среди всех охранников, но и среди всех заключённых. Напротив, Арнет получил самые высокие показатели по этой шкале среди всех охранников. Психоаналитики наверняка предположили бы, что жестокое, доминирующее поведение Хельмана и его извращённые гомосексуальные игры были реакцией на немужские черты его характера, возможно, даже на скрытую гомосексуальность. Но прежде чем предаваться психоаналитической лирике, «Я должен отметить, что в дальнейшем, а с тех пор прошло 35 лет, не было ни одного повода назвать Хеллмана иначе, чем хорошим мужем, отцом, успешным бизнесменом и гражданином с развитым чувством гражданского долга». Шкалы самооценки настроения. Дважды во время исследования и сразу после дебрифинга каждый из студентов получил контрольный список прилагательных, описывающие их текущее настроение. Мы объединили эти прилагательные в группы, описывающие плохое и хорошее настроение, а также степень активности и пассивности. Как и следовало ожидать из наблюдений за состоянием заключённых, они отмечали в три раза больше негативных прилагательных, чем позитивных, и намного больше негативных прилагательных, чем охранники. Охранники демонстрировали немного больше негативных эмоций, чем позитивных. Другое интересное различие между двумя этими группами. В состоянии и настроении заключённых было больше колебаний. В ходе исследования изменения настроения происходили у них в 2-3 раза чаще, чем у относительно эмоционально стабильных охранников. По шкале активности-пассивности показатели заключённых были в среднем в 2 раза выше, что указывает на вдвое более выраженное внутреннее возбуждение, чем у охранников. Тюремный опыт оказал негативное эмоциональное воздействие и на охранников, и на заключённых. Но у заключённых оно было более глубоким и привело к более выраженной эмоциональной нестабильности. Сравнивая заключённых, оставшихся до конца в системе, кто был освобождён раньше, Мы видим, что настроение у первых было окрашено в гораздо более негативные тона. Они испытывали депрессию и чувствовали себя несчастными. Когда испытуемые оценивали себя по шкалам настроения в третий раз, сразу после того, как узнали, что эксперимент окончен, испытуемые, освобождённые раньше, узнали об этом на общей встрече. Изменение настроения в лучшую сторону было очевидно. Все бывшие заключённые выбрали прилагательные, характеризовавшие их настроение, как менее негативные и намного более позитивные. Количество негативных оценок уменьшилось с 15,0 до 5,0, низкое значение. А количество позитивных оценок выросло с 6,0 до 17,0. Кроме того, Теперь они чувствовали себя менее пассивными, чем во время эксперимента. В целом, с помощью указанных шкал настроения не было выявлено особых различий между заключёнными, освобождёнными раньше, и теми, кто выдержал все 6 дней. Я с облегчением отметил, что к концу исследования обе группы студентов вернулись к нормальному эмоциональному состоянию, зафиксированному до эксперимента. Вероятно, такое быстрое возвращение к норме отражает ситуационную специфичность депрессивных и стрессовых реакций, которые испытывали студенты, играя свои необычные роли. Этот вывод можно интерпретировать по-разному. Эмоциональное воздействие тюремного опыта было временным, и заключённые быстро вернулись к нормальному базовому уровню настроения, как только исследование было завершено. Это также подтверждает нормальность участников, которых мы так тщательно отобрали. Они быстро восстановились, что свидетельствует об их общей эмоциональной стабильности. Однако одни и те же реакции среди заключённых могли быть вызваны самыми разными причинами. Те, кто остался до конца, обрадовались новой свободе и гордились тем, что пережили все испытания. Те, кто был освобождён раньше, Больше не испытывали стресса и восстановили эмоциональное равновесие, как только закончилась негативная ситуация. Возможным позитивной эмоциональной реакцией были связаны и с радостью от того, что остальные заключённые тоже вышли на свободу. Это облегчало чувство вины, которое они могли испытывать, освободившись раньше времени, тогда как их товарищам пришлось остаться и пережить новые испытания. Хотя некоторые охранники указали, что жалели о досрочном завершении исследования, но в целом они тоже были рады, что оно закончилось. Средние позитивные показатели в их группе выросли более чем вдвое, с 4,0 10 до 10,2. 10, а довольно низкий негативный показатель 6,0 стал ещё ниже 2,0. Поэтому в целом Они также смогли восстановить эмоциональное равновесие, несмотря на своё активное участие в создании ужасных условий в нашей тюрьме. Несмотря на такую перемену настроения, некоторые из этих молодых людей жалели о том, что делали, а также о том, что не смогли прекратить злоупотребление, о чём уже говорилось при обсуждении их реакции после эксперимента и в ретроспективных дневниках. Анализ видеозаписи Мы записали на видеоплёнку 25 отдельных эпизодов взаимодействия между охранниками и заключёнными. Затем каждый эпизод или сцену мы оценили по десяти поведенческим и вербальным категориям. Два эксперта, не принимавших участие в исследовании, независимо друг от друга оценили видеозаписи. Их оценки оказались достаточно близкими. Оценка происходила по следующим категориям: Заданные вопросы, отданные приказы, предложенная информация. Общение индивидуализирующее, позитивное или деиндивидуализирующее, негативное, высказывание угроз, сопротивление, помощь другим, использование инструментов с той или иной целью и демонстрация агрессии. Обобщая эти результаты, можно сказать, что в целом во взаимодействии между охранниками и заключёнными преобладали негативные враждебные трансакции. Ассертивное поведение в значительной степени было прерогативой охранников, а заключённые занимали в целом пассивную позицию. Наиболее характерными для охранников во всех зафиксированных эпизодах были следующие реакции: они отдавали приказы, оскорбляли заключённых, День индивидуализировали их, проявляли по отношению к ним агрессию, угрожали и использовали против них различные инструменты.